Глава 7. Несколько теток в черных одеяниях и специально зашторенные окна добавляли помещению мрачности. На меня подобные ухищрения не действуют. Остальная публика более впечатлительная, поэтому обстановка создана грамотно. Нарышкина, скорее всего, по-настоящему оплакивает гибель сына, однако не удержалась от дополнительной картинности. Наталья Кирилловна давно живет в золотых царицыных палатах Кремля. В Коломенском ее особо не ждут, а Измайлова превратилась в промышленный кластер. У мадам есть поместье в Преображенском, где она тоже проводит немало времени, лишь бы глаза меньше мозолила и не интриговала. Я зашел наполовину царицы без приглашения устроев изрядный переполох. Они тут, понимаешь, грустят и оплакивают покойного, чье тело еще едет с юга в Москву. И вдруг. В палаты врывается царь. Пойди пойми, чего он хочет. «Вон!» — тихо произношу теткам в черных платках, среди которых удалось опознать Анастасию Пронскую. Судя по взгляду полному ненависти, который княгиня даже не думала скрывать, она трудно переносит опалу, наложенную на старый рот. «Ничего. Вскоре закончится масштабное следствие, и я доведу репрессии до логического завершения». Заговорщики и интриганы долго испытывали мое терпение. В этот раз оппозицию ждет окончательный разгром. Самые неадекватные проследуют на плаху, остальные пополнят штрафбаты, а семьи с детьми поедут на Урал. Жестокое? Нет. У всех был выбор. Шанс вельможам предоставлялся не единожды. Наоборот, мои действия можно охарактеризовать как излишнюю доброту. А в этом времени гуманизм и миролюбие воспринимаются сродни трусости. Идиоты. Жалко, что придется убрать из-за общественной жизни множество грамотных и толковых людей. В лучшем случае они займут самую нижнюю ступень в русском социуме. Хуже только крепостным. Захожу в горницу на Рышкиной, предварительно постучав порезной двери. Внутри комнаты находилась еще одна ворона, читавшая Библию. Водя по странице кривым пальцем с желтым ногтем. Наталья Кирилловна сидела у окошка, скорбно глядя в никуда. При моем появлении она вздрогнула, а в голубых глазах промелькнул испуг. Впрочем, мадам быстро взяла себя в руки. Указываю вскочившей чтицы на двери, сажусь на освободившееся кресло. — Но ничего так, кабинетик. Я думал, что матушка не только строит из себя приверженку старины, но и следует озвученным постулатом. Оказывается, вдовствующая царица является сторонницей прогресса, судя по мебели и керосиновой лампе, примостившейся на тумбе. Секретарь, стоящий в комнате, тоже из последней партии изделий, выпущенных измайловскими мебельчиками. Помню, сестренка рассказывала, что нарышкина специально переодевается в русское платье если встречается с посетителями и особенно, когда ездит в паломничество по монастырям. Дома же она ходит исключительно в европейских нарядах, тщательно следя за модой. Для Наташки ситуация выглядела комической, а я еще раз убедился в лицемерии мачехи. В этом она вся. Показное добродушие с мягкостью, маскирующие властолюбивый и лукавый характер. Надо отдать должное сидящей передо мной женщине. Даже прежний Федя не смог разобраться в сущности царицы. Она грамотно манипулирует людьми, оставаясь в тени. Взять тот же стрелецкий бунт. Мне точно известно, что Нарышкина знала о планах своего отца. Но сейчас речь о другом. В моей реальности, несмотря на поражение своего клана, ей удалось сделать Петра соправителем Ивана. Затем наша скромница свалила Софью, что являлось весьма сложной задачей. И далее, вплоть до своей смерти, именно Наталья Кирилловна правила Россией. Я достаточно хорошо изучал историю XVII века, как отечественную, так и европейскую. Хобби у меня такое. Никак не мог понять метаморфозы, происходившие с Петром. Почему при столь живом и увлекающемся характере в хронике практически не попали его деяния с момента свержения сестры и до начала азовских походов? А ведь тогда ему исполнилось уже 23 года». Но ведь, будучи еще юнцом, он сделал гораздо больше. В возрасте 13 лет будущий император создал потешные полки, для которых возвели целый городок. Потом было обучение морскому делу на Яузе и создание потешной же артиллерии. В 1687 году на Плещеевом озере был спущен первый корабль, построенный царем и его солдатами. Через два года свергли Софью, и тогда Петр впервые проявил свою трусливую натуру. Сбежал в Лавру, имея под рукой два полка будущей русской гвардии. Тогда именно Нарышкина выказала свои сильные качества, отстранив от власти подчерицу. Далее есть только одно упоминание об открытии государственной верфи в Архангельске. На дворе был конец 1693 года. И все. Да, есть упоминание о сухопутных и морских маневрах, Однако это весьма незначительное событие. Неужели соправитель России потратил столько лет на обучение у Тиммермана, как указывают летописцы? То есть царь семь лет учил арифметику, геометрию, а также военное ремесло, и умудрился провалить первый же поход? По самым скромным подсчетам, русская армия потеряла от трети до половины из 32 тысяч именно при отступлении. Были еще казаки, но их численность неизвестна. Во время самого штурма погибло около двух тысяч солдат. Сам царь по сложившейся традиции уже думал о втором походе и быстро слинял в Москву, объявив победой захват двух каланчей, защищавших Азов. Войска возвращались сами через степи, без еды, нормальной одежды и под постоянными атаками татарской конницы. «Бабы новых нарожают», — наверное, так рассуждал наш псевдополководец. На следующий год Россия выставила уже 70-тысячную армию и построила огромный галерный флот. Только основная заслуга в захвате крепости принадлежит казакам. А дорогущие корабли успешно разобрали на дрова. Историки стараются осторожно обходить этот скользкий момент. Но из песни слов не выкинешь. Русская армия под руководством будущего императора не умела воевать даже числом восходении приятеля в 10 раз. С учетом казаков, может, в двенадцать. Если бы не дикость и ужас произошедшего, то забавно выглядят утверждение историков, что после азовских походов Петр убедился в необходимости реформирования армии. И чего он тогда делал столько лет? Как же многочисленные маневры, длившиеся месяцами? Неужели нельзя было подготовиться и не класть тысячи людей из-за глупейших ошибок? Напрашивается единственное объяснение. Никакой власти у царя не было, а все его затеи действительно оказались потешными. Да и люди, окружавшие Петра, проявили свою никчемную сущность. Разве что Гордон был толковым офицером. А тот же Тиммерман жидко обделался при штурме турецкой крепости, больше навредив русской армии, чем османам. Какой-то недоделанный фортификатор получается. Первое же столкновение с настоящими трудностями показало слабость окружения будущего императора и его гвардии. В битве при Нарве эти печальные события просто достигли своего логического завершения. Забавно, но сам Петр после унизительного поражения от шведов и капитуляции наших войск писал, что в сражении принимали участие всего три полка, имеющих боевой опыт, полученный во время осады Азова. То есть... Четыре года после победы армии никто не занимался. А виновница столь неадекватного поведения и отсутствия государственного мышления уже взрослого царя сидит передо мной. Наталье Кирилловне не нужен образованный и деятельный сын. Прошу не путать второе качество с обычной суетливостью, ставшей визитной карточкой первого императора. Мама хотела править сама, наплевав на интересы государства. Даже в этой реальности она сделала все, чтобы сбить сына с панталыку внушив ему ложные принципы и настроив против меня. И все ради власти. Кстати, а ведь Нарышкина достаточно молодая женщина. Во время стрелецкого бунта ей было 31, сейчас 38. Теоретически можно понять ее желание править. При столь сильном характере сложно посвятить оставшиеся годы благотворительности или уйти в монастырь. У Мишка только подкачал, не соответствуя уровню амбиций. Ситуация вообще странная. Попроси мачеха какую-то сферу для приложения своих талантов, я бы с радостью позволил ей заняться делом. Зачем интриговать? Вон, все сестры, кроме Евдокии, чем-то увлечены. Пусть часто в ущерб казне. Зато мне спокойнее и радостно за близких. Они ведь не виноваты, что в стране сложились такие глупые законы в отношении царских дочерей. Ситуация больше напоминает мусульманскую страну. Хотя дочки османских султанов спокойно выходят замуж и никого это не смущает. «Довольно. Добилась смерти сына, теперь можно изображать вселенскую скорбь», нарушая затянувшееся молчание. От моих слов Нарышкина выпучила глаза и начала беззвучно открывать рот, став похожей на большую рыбу. «Да как ты смеешь!» — наконец прошипела царица, явив свой истинный лик. «Убийца!» «Думаешь, никто не понимает, что это ты убил Петрушу?» Мадам раскраснелась. Глаза горят прямо в фурии, а не женщина. Сколько же в ней притворства! Не каждому дано годами изображать бедную овечку. «А зачем мне убивать брата? Петр сейчас шестой в списке наследников, у меня два сына. Случись, что со мной, не дай бог, Сашей или Володенькой есть Иван. Он одного мальчика уже родил и не собирается на этом останавливаться, как и я». Роду Романовых ничего не угрожает. Или мне чего-то неизвестно? С трудом сдерживая усмешку, смотрю на изумленную собеседницу. Так рассказывай, не стесняйся. Судя по смене цвета с красного на белый, внутри мадам происходит нешуточная борьба. А еще она испугана, хоть и пытается это скрыть. Я ведь не тронул ее, когда карал Петрова Соловых за нападение на усудьбу Коломенское во время чумного бунта. Весь род извел, включая некоторых Пронских, Третьяковых и Петровских, но царицу даже на разговор не вызвал. Я уж молчу про арест, будто так оно и надо. Мы с Башмаковым решили даже окружение вдовтующей царицы оставить в покое. Никуда они от меня не убегут. Молчишь? Думаешь, мне неизвестно про твой сговор с родичами Нарышкиных? Мы ведь расследовали, кто напал на мою семью. От последних слов мачеха дернулась, как от удара. «Ты жива только из-за дочери. Не могу я Наталью расстраивать. Она и так из-за смерти Петра переживает. Будто повзрослела разум, а мне это как нож в сердце. Однако ты не ответила, зачем мне убивать брата. Он вырос человеком бесполезным, благодаря тебе, конечно. Я пытался из него слепить достойного мужа, но, верно говорят, рожденный ползать летать не сможет». У Петруши была возможность прилежно осваивать науки, окончить шляхетское училище с хорошими отметками и заняться столь любимым им флотом. Любимчиков у меня нет, поэтому невеждам не место на столь важном участке, как кораблестроение. И что в итоге получилось? Пока я находился в Москве, удавалось держать юнца в узде и направлять по верному пути. В мое отсутствие братца будто подменяли. «Расскажешь, кто отвращал его от полезных занятий?» Злобный взгляд, который мачеха тут же отвела, краше любого ответа. Сижу, смотрю на нее и снова поражаюсь ее запредельной ненависти к потомкам Марии Милославской, наложившейся на неудержимую жажду власти. «Если бы Петр хорошо учился, то поехал бы не в обоз, а на боевые позиции. Это прозвучит неправдоподобно, но там оказалось гораздо безопаснее». Среди артиллеристов почти нет потерь. Продолжаю разговор, дабы донести до проигравшей бабы свою мысль. Никто не ожидал татарского набега на обоз, где погиб твой сын. Бусурмане уничтожили пополнение из молодых офицеров и 20 новых пушек. Про уничтоженные запасы пороха и провизии вспоминать страшно. Мы потеряли более двух сотен отличных воинов. Ты думаешь, что я пошел бы на такое, дабы убить одного ничтожного человечка? Легче подсунуть дерьмовое пойло или обеспечить несчастный случай вроде падения с конья. Поэтому сначала думай, прежде чем открыть свой грязный рот. Пора заканчивать этот беспредметный разговор. После обеда прибудет человек из канцелярии. Он опишет твое имущество. Сдашь все драгоценности, дорогие ткани, картины, большую часть денег и, само собой, земли с усадьбой. Тело Петра привезут через два дня. Сразу после его похорон ты отправишься в Покровский монастырь, что в Суздале. Там примешь пострик и будешь жить далее. Взмахом пресекаю попытки возразить. Дозволяю взять с собой двух служанок вещей в меру и обставить себе келью по желанию. Заодно можешь забрать книги. Обитель расположена недалеко от Москвы, и Наталья удобно туда ездить, дабы посетить мать. И всегда помню, что и кому говоришь. От твоего поведения будет зависеть условия содержания. Можешь жить в роскоши на полном обеспечении. Захочешь, даже полюбовника себе заведеть дело житейское. Но всегда помнишь, что второй возможности и я не дам. Хоть намек, что ты мутишь воду, сразу готовься к смерти. И она будет очень нехорошая и долгая. Встаю со стула и выхожу из кабинета. Нарышкина удивила, что не бросилась в ноги, вымаливая прощение. Сильная женщина. В случившемся есть и моя вина. Надо было вовремя разобраться в ситуации и переманить ее на свою сторону. Хотя человек уже мысленно надел корону на сына. Вряд ли бы из этой затеи вышел толк. Спускаюсь по ступенькам и останавливаюсь на том месте, где произошла моя первая встреча с родственниками во время стрелецкого бунта. Когда я задумываюсь, гуляя по Кремлю, подсознание автоматически приводит тело именно сюда. Охрана тактично рассредоточилась, дабы не мешать царю размышлять. Оглядываю грановитую палату, церкви и колокольню Ивана Великого. Сейчас соборная площадь практически пустая. Я давно приказал закрыть Кремль для посещения посторонних. После упразднения Вознесенского и Чудового монастырей на территории древней крепости остались только обслуживающий персонал, работники аптекарского приказа, арсенал, бойцы полка ВВ и моя охрана. Это не считая представителей нашего семейства, конечно. Закрытый объект, куда допуск осуществляется строго по пропускам. Я даже убрал отсюда патриаршее по дворе. Была идея построить нормальный театр на месте дома Артамона Матвеева. Но пришлось от нее отказаться. Хватает недавно возведенных зданий Сената и Совета Министров. Опять получается проходной двор. Народу все равно слишком много. Касаемо смерти Петра, то это моя вина. На определенном этапе я понял, что Нарышкина никогда не успокоится, обрат брат слишком внушаемый человек, которого легко уговорить на любое дело, включая преступление. Кому нужен такой геморрой? В нашем случае постулат «нет человека, нет проблемы» оказался абсолютно верен. Когда прапорщик Романов отправился на практику, приставленный к нему человек получил приказ «устранить подопечного при удобной возможности». Естественно, я не знал о нападении татар. Кто в здравом уме будет разменивать бесполезную жизнь царевича на сотни толговых людей и четыре батареи новейших орудий? Получается, что Петрушу убили случайно. Ха-ха. Спусковым крючком к столь радикальному решению проблемы стало проведенное расследование о странном выборе невесты для братца. Оказывается, Наталья Кирилловна не просто так решила женить сына на Лопухиной. Дело в том, что папа-невеста Иларион Авраамович занимает пост заместителя начальника столичного гарнизона. Только это еще не все. Дед Просковье, так и не ставший Евдокии, был главой московских стрельцов. Поэтому его сыновья и многие другие родственники пошли по военной стезе. Помимо Илариона, в силовых структурах хорошо продвинулись его братья Петр Большой, Петр Младший, Василий и Сергей. Первый вообще возглавляет полицию московской губернии, а второй является командиром резервного полка, расположенного под Тулой. Если взять всех людей, связанных с неожиданно разветвленным кланом, то получится более 30 офицеров и высших чинов, причастных к силовому блоку или сидящих на ключевых постах в интенданстве или гражданских ведомствах. Сейчас ребята Башмакова копают глубже, поэтому не удивлюсь, что тайная канцелярия найдет новых фигурантов. Я, значит, борюсь с боярской и церковной оппозицией, а под боком окопалась весьма мощная дворянская группировка. Не факт, что все эти люди замешаны в заговоре или интригах, только Москва, по сути, в руках малознакомых и непонятных людей. Ведь основная армия на юге, а у меня под рукой лишь полка внутренних войск и охрана, а он постоянно рыщет по стране в поисках разбойников. Кто помешает Татим убить царя и наследников? Только моя охрана и даже ведомство Дунина не поможет, ведь часть ВВ под контролем потенциальных мятежников. Как такое получилось? Очень просто. Я ведь не мог репрессировать и сослать всех стрельцов. А их на момент начала армейской реформы было около 50 тысяч. Десятая часть поехала осваивать бескрайние просторы России, примерно треть вышла в отставку и занялась мирными делами, остальные пошли служить в полки нового строя, Но многие предпочли полицию, внутренние войска, таможню, пожарную службу, городские гарнизоны и отряды, обеспечивающие безопасность на дорогах. И большинство этой публики окопалось в Москве и близлежащих губерниях. Часть из них меня недолюбливает, считая причины потери, синекуры и неплохих доходов от торговли. Бывших стрельцов также коснулись чистки столицы. Когда до меня дошел масштаб проблемы, то оставалось только схватиться за голову. Слана-то мы и не заметили. Теперь придется осторожно начинать целую операцию по перестановкам, переводам и отправке служивых на войну, что продлится целый год. Дабы товарищи не посещали ненужные мысли, я принял решение устранить Петра. Но нет других вариантов. Ведь именно он мог стать знаменем оппозиции. Сейчас, по крайней мере, мятежникам не за что зацепиться. Иван верен и далек от интриг. Сестры тоже заняты делами, получили возможность создать семью и просто не воспринимаются в русском обществе за полноценные политические фигуры и бабабы. И все равно меня мучает вопрос, надолго ли. Наверное, я уже превратился в законченного параноика и психопата, которому мерещатся заговоры из-за каждого угла. Но если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. Плохо, что многие проблемы мне теперь легче решать с помощью убийства. А это пугает людей, увеличивая армию моих недоброжелателей. Замкнутый круг, однако.